Глава семнадцатая. После визита нотариуса, на котором настоял дядя Тей, сомнений не осталось. Денег в свободном доступе осталось совсем немного. Возможно, на пару месяцев скромного существования. Ещё было немного ценных бумаг, которые дядя тут же велел продать. Впрочем, это не сильно меняло ситуацию. В любом случае, полгода на плаву ничего не решали. Ну, может, мне и недолго осталось туманно промолвил дядя, устремив взгляд к потолку. Я проследила за его взглядом и увидела, что резные балки затянуты паутиной и покрыты пылью. Отрицательно помотав головой, я ответила, «Никаких недолго!» «Что это вы удумали?» А затем обратилась к нотариусу, чопорному гражданину неопределённого возраста. «Скажите, а дом по документам числится как отель? Можно его эксплуатировать, если мы примем это решение?» Нотариус кивнул и зашелестел бумагами, чтобы найти необходимое подтверждение. А дядя Тэй подскочил и замотал головой, одновременно размахивая руками. вэллори нет! Об этом не может быть и речи! Одни несчастья от этого отеля!» В его глазах был неподдельный страх, а голос срывался. Нотариус перестал шуршать бумагами и флегматично ждал дальнейших распоряжений. «Дядя, ну почему?» Я тоже невольно поднялась, и теперь мы оба ходили по холлу туда-сюда, иногда останавливаясь друг перед другом. Если бы Оливия не устроила здесь этот постоялый двор, возможно...» Старик замолчал, как будто у него перехватило дыхание. Я поняла, что он хочет сказать. «Вполне понятные страхи, тяжёлые воспоминания». «Хорошо». Я сделала паузу, думала. «Есть два пути». «Или я начинаю заниматься восстановлением отеля, и мы пробуем наладить его работу, или через несколько месяцев вам придётся продать дом». Дядя, наверное, хотел возразить. Открыл рот и закрыл его, не найдя слов. Кинув на меня взгляд, сердитый и беспомощный, он повернулся и прошаркал в свою комнату, хлопнув дверью. Мы с нотариусом переглянулись. «Хотите чаю?» «С яблочным пирогом», — предложила я ему. Мужчина подумал несколько секунд и согласно кивнул. Как только я поднялась, послышалось характерное шарканье, и показался дядя Тей взволнованный и взъерошенный. «Вэллори, пусть будет по-твоему. Так или иначе, всё здесь принадлежит тебе, ну или будет принадлежать, это неважно. Распоряжайся, делай, что считаешь нужным. Здесь я прожил свою никчёмную жизнь, и умереть хочу тоже здесь». «Доживите сто лет, дядя Тей!» Воскликнула я, обрадованная тем, что не пришлось уговаривать его долго. «Обещаю вам, что никуда не денусь. Ну вот честное слово». Старик шумно шмыгнул носом и отвернулся, пряча глаза. Только сейчас я увидела в его руке огромную связку ключей самого разного размера. Дядя протянул связку мне. «Хорошо, детка, занимайся. Ты права, а я просто старый замшелый пень, не слушай меня». Нотариус откашлялся. «Мистер Томас, вы сами будете контролировать деятельность, расходы и доходы». Дядя махнул рукой. «Боже упаси! Составьте доверенность на Велори. Сейчас же и подпишем. Никаких отчетов не нужно». Нотариус недоверчиво покосился на меня, словно сомневаясь. «Не окрутила ли я старика? Не собираюсь ли оставить его без гроша и крыши над головой? Однако я не стала обращать на это внимание, прицепила ключи на пояс и обняла дядю». «Сейчас я приготовлю чай». «Давайте покончим с доверенностью и отметим», — заявил дядя Тэй. «Кажется, где-то у меня был Шерри». После того, как он принял решение, по всей видимости, ему стало легче, и настроение поднялось. Всё это произошло пару дней назад. Пока что я не приступала к полному осмотру дома, инвентаризации и уборке. Стояли солнечные дни, я торопилась закончить по максимуму дела во дворе, Нужно было обрезать деревья и кустарники, выкорчевать ненужное, расчистить подъездную дорожку к дому, сжечь мусор. Посоветовавшись с дядей, я нашла пару рабочих через речи, и вскоре двор стал выглядеть ухоженным и опрятным. Сегодня я проснулась под шум дождя и порадовалась тому, что мы всё успели. Можно было приступать непосредственно к самому отелю. Повалявшись немного, я поднялась и прошла в ванную комнату — Нужно было поторапливаться. Должен был заехать Ричи по пути на вокзал и завести нам почту. Не знаю, чего я ждала больше всего каждый раз, какого известия. То ли письма от мисс Лили, то ли от Джины. Ричи привозил нам также несколько свежих газет. Новости о Стиве Уолтоне попадались довольно часто, и я с невольным любопытством перечитывала их по несколько раз, прислушиваясь к едва слышному отклику в глубине своей души как будто кто-то мягко сжимал мне сердце. Послышался звук автомобильного клаксона, и я кубарем слетела вниз по лестнице. Дядя вышел первым и спешил к воротам. Укрывшись с головой от дождя курткой, семенил он довольно бодро. Перекинувшись с речи парой слов, он двинулся обратно, а я помахала с крыльца рукой и пошла на кухню готовить завтрак. «Сегодня начну осматривать номера», — сообщила я за столом, намазывая горячий ещё хлеб солоноватым маслом — «Хотите присоединиться?» Дядя Тэй оторвался на секунду от газеты и покачал головой. «Нет, Вэллари, но если нужна будет моя помощь, зови». «В дождь всегда ломит спину», словно оправдываясь, добавил он. «Отдыхайте, конечно», — ответила я, посматривая на пачку газет. Мне было любопытно полистать их, но я решила отложить это до вечера, нужно было заниматься делами. «Тогда я пойду, ладно? Вам нужно что-нибудь?» — заторопилась я. «Иди, девочка, иди». «Ничего не нужно, я посижу здесь ещё». Поворошив дрова в камине тяжёлой кочергой, чтобы огонь разгорелся жарче и дядя на спине было теплее, я прошла наверх, перебирая пальцами ключи, словно чётки. Я решила сначала открыть все двери, чтобы комнаты проветривались, а потом уже приступить к детальному осмотру. С собой я захватила несколько листов бумаги и карандаш, чтобы сразу записывать, что нужно купить, починить и заменить. Пока что помощь мне была не нужна, но вскоре она могла понадобиться. Снимая пыльные чехлы, я радовалась, что вся мебель в идеальном состоянии и номера полностью обставлены. Нужна была только генеральная уборка и рук 20-30, чтобы сделать это максимально быстро. В одной из комнат я обнаружила бельевую. Слава богу, ничего не истлело за эти годы, хотя, конечно, было неизвестно, как тонкие простыни перенесут стирку. Комплекты кремовых пушистых полотенец занимали отдельный шкаф. Вообще, отделка и текстиль в номерах были в одной кремовой и бело-розовой гамме, что полностью отвечало моей идее назначения отеля. Свою идею я дяде пока не открывала. Хотелось всё продумать до мелочей. Увлечённо работая, я проходила комнату за комнатой, проверяя, как работают краны в ванной, не требует ли ремонта мебель. Камины я оставила на потом — Лучше было поручить это кому-нибудь, потому что если бы один из них задымил, я понятия не имела, что с этим делать. Я услышала гудок со стороны дороги. Это проехал Ричи с пассажирами, за которыми ездил на вокзал. Он теперь всегда сигналил, проезжая мимо. Машины я не увидела, потому что находилась на стороне дома, окна которые выходили на купальни. До них мои руки ещё не дошли. Только один раз заглянула, прошлась и решила оставить их на потом. Скорее всего, к тёплому сезону. Надо сказать, что выглядели они довольно мрачно и запущено. Но восстанавливать их нужно было в обязательном порядке. Само место было обустроено весьма романтично. Уединённые беседки, отдельные крошечные пляжики, каменные лесенки, уходящие в воду, мраморные статуи резвящихся купидончиков. Но сейчас всё было покрыто зелёным налётом. Вблизи берега бурели старые водоросли, пахло болотом. Сколько же здесь предстояло работы. Я отошла от окна и продолжила складывать чехлы в стирку. В доме было две огромные стиральные машины, устрашающие агрегаты, к которым я боялась даже подойти, и пока что стирала свои и дядины вещи вручную. Но с таким объёмом белья нужно было возвращать машинки к жизни. И я внесла в список поиск механика, который подключил бы и наладил их. Лучше было довериться профессионалу, чем потом ликвидировать потоп. Дойдя с ревизии до конца коридора, я открыла последнюю дверь и замерла на пороге. Комната совсем не походила на остальные номера. Она была обычной, жилой. Чехлов, укрывающих мебель, не было. На столике лежала открытая книга, а рядом стояла маленькая синяя с золотом кофейная чашечка. На кровати даже покрывало было чуть смято так, словно недавно на неё присаживались и забыли поправить. Как будто хозяйка комнаты вышла на минутку и должна была вот-вот вернуться. Окна были зашторены, и я осторожно передвигалась в полумраке. Мой взгляд упал на портрет, который изображал женщину. Даже издалека я поняла, кто был изображён на нём. Подойдя к окну, я попробовала открыть шторы, но они как будто были зафиксированы в закрытом положении, и у меня ничего не получилось. Тогда я огляделась вокруг и увидела подсвечник, а рядом спички. Я зажгла свечи и приблизилась к портрету. На меня смотрели глаза, неотличимые от моих. Да и в целом я как будто бы смотрелась в зеркало. Отблеск свечей создавал на картине иллюзию движения. Мне показалось, что женщина на портрете вздохнула, и чуть повела плечами, а веки её дрогнули. Меня охватил ледяной ужас, а ноги стали ватными, и я быстро отвернулась, ругая себя за глупый страх. Однако мне захотелось немедленно выйти, что я и сделала. Эти несколько шагов до двери я как будто чувствовала спиной взгляд Оливии и прыжком выскочила в коридор, захлопнув дверь. Руки противно дрожали. «Чего я испугалась?» Или всё-таки история таинственного исчезновения хозяйки отеля так повлияла на меня? Я медленно выдохнула и решила на сегодня закончить работу. Солнце уже клонилось к закату, пора было заняться ужином. И я торопливо пошла по коридору прочь от этой тёмной комнаты.